Глава 15. Вибер. Мне эта фамилия показалась знакомой. Я присмотрелся к гостю. Лицо того тоже было смутно знакомо. Я уже его раньше где-то видел. Только где? Не помню. Верно, кивнул Антон Павлович, держась гордо, невозмутимо. Вы всё верно сказали, господин Бортынов. Только забыли добавить одно очень важное слово. Оно всё меняет в корне. Какое ещё слово? Не понял тот. Был. Я был лучшим другом Герцена старшего. Согласитесь, это слово очень много переиначивает в вашей фразе. Был? усмехнулся Бартынов. Вы думаете, мы вам поверим? Убирайтесь отсюда, пока я вас собственными руками не вышвырнул. Посмели явиться сюда, да ещё и нагло брёте. Не вру, возразил Вебер. Это действительно так? Я больше не являюсь другом Герцена. Мало того, он мой заклятый враг. Даже так, усмехнулся Бартынов. Я понимаю, что это сейчас выглядит малоубедительным, но это действительно так. Верно говорите, кивнул Бартынов. Малоубедительным это мягко сказано. На самом деле всё выглядит весьма понятно. Вы хотите в шпионов поиграть. Только внедряйтесь в логово врага как-то по-детски. Тем не менее, друзья, я буду теперь с вами дружить. А мы такие взяли и поверили вам. Что за детский сад? Вебер едва заметно улыбнулся, произнёс: Согласен. Наивностью отдаёт. Но вот что я вам скажу. Мне удалось пробраться к самому вашему дому, минуя охрану. Скажите, нужно ли мне было внедряться к вам, если бы я мог одним ударом сейчас убить того, кто воюет с Герценом? Антон Павлович посмотрел на меня, думая, это решило бы разом все вопросы, и никаких шпионов уже не надо. Повисла пауза. Убить, может быть, и убили бы, не унимался Бортынов. Только ценой собственной жизни и жизни ваших. Кто это? Он кивнул на стоящих за спиной Вебера, ребят. «Впрочем, неважно. Вы, насколько я знаю, героя из себя не сильно строите. Мы бы вас уже не отпустили бы, стёрли бы в порошок». «Я не хочу развивать разговор в этом направлении. Это всё пустые споры». «Согласен с вами», — кивнул Бартынов. «Поэтому убирайтесь отсюда». «Это не вам решать. Я пришёл поговорить с Максимом». «Постойте, я вдруг вспомнил эту фамилию. Вебер. Вы отец Агнеты?» «Да», — кивнул гость. Упоминание имени дочери было для него словно уколом. Вебер вздрогнул, сморщился. Агнета, моя дочь, мы и мои друзьями с Герценнами, и даже наши дети, моя Агнета и Григорий Герцен были помолнены. Скоро должна была состояться свадьба. Но она не состоялась, начал я, понимая мотив визита ко мне Вебера. Верно, не состоялась. Герцены убили Агнету. Это не они, ответил я, но Вебер меня не слышал. Он стоял на своём. Они убили мою дочь. во имя своих целей. И теперь я не мои заклятые враги. Поэтому я и пришёл сюда к вам, и я буду воевать на вашей стороне. Катите вы этого или нет. Не возьмёте в строй, стану у ворот дома и буду встречать противника. Моя цель месть Герценову. Не у вас одного такая цель, хмуро произнёс Бортынов. Придётся в очереди встать. Выберк глянул на Бортынова уже иначе, без презрительного снисхождения, потом вновь посмотрел на меня. Ну так что, каково будет ваше слово? Ваши мотивы мне понятны, и они весомы, ответил я. Но я должен быть уверен полностью в вас. Поймите, я не могу рисковать всем, поэтому наши сомнения законны. Понимаю, крякнул Вебер. Будьте уверены, Герцен настолько коварен, что может и на такой шаг пойти, обыграв убийство в свою пользу. Но я больше ничем не могу вам доказать свои чистые помыслы. Могу лишь сказать, что господин Бартынов прав. Я пришёл сюда, рискуя не только своей жизнью, но и движет только одно убить Герцена. Один, я с этим не справлюсь. Надо смотреть трезво на вещи и расклад сил. У него слишком крепкая армия. А вот примкнув к вам, я смогу отомстить за смерть своей дочери. Почему вы считаете, что это именно он убил Агнету? Я бы не был так категоричен. Это красные кадематы, хотел воскликнуть я. Это они убили её. Это он, жёстко ответил Антон Павлович. Я знаю, что не его руками. Она умерла от какого-то странного воздействия, но это всё итог того, что она вошла в его игру и интриги. Последнее время она была сама не своя. Что-то смутно говорила о предательстве, о том, что должна действовать так, как велит ей Григорий. Я тогда не придавал этому значения. Не до того было. Дурак. Я ведь думал, это всё детские фантазии и эмоции. Но знаешь, придумыю тебе какую-нибудь пылидурь и варят её в голове. Но это было не так. Что скажете? Вернулся я к остальным. Щедрин пожал плечами. Звучит правдоподобно. За Вебер ничего такого не слышал, вроде честный аристократ. Благодарю, кивнул Антон Павлович. Я вас не хвалю, холодно ответил на это Щедрин. Говорю, что знаю. Гнелого за вами не замечено. Не замечено не значит, что нет, проборчал Батынов. Я бы не стал доверять. Ваше право, произнёс Вебер. Не примите, значит, таков выбор, но у внешних ворот ваших я всё же расположусь. Уж лучше умереть в честном бою, чем прятаться. Я согласен принять вас, но с одним условием, после некоторого раздумий ответил я. Каким? Вы расскажете мне, как смогли пробраться через охрану. Вебер улыбнулся, протянул руку. Согласен. Ох, не доверил бы я этому типу, проборчал Бартынов. Я пожал руку Веберу, пригласил в дом. Вместе с ним зашли ещё трое, все на одно лицо. Братья, понял я. У нас три линии обороны, вооружённые до зубов бойцы, но их всё равно оказались возле самых дверей дома, произнёс я. Как это возможно? На самом деле всё просто. Хоть 5 рядов солдат ставьте, мы всё равно сможем их преодолеть. И это не из-за того, что бойцы плохие, они на самом деле очень хороши. Я видел там наёмников Сталина, если я не ошибаюсь. Я кивнул. Прекрасные войны. Очень хороший выбор. Щедрин при этих словах заметно горделиво выпрямился. Именно он посоветовал мне наёмников Сталина. Мы проникли к вашему жилищу через воздух, пояснил Вебер. У вас Абсолютно незащищена воздушная часть территории. Всё открыто. Герцны, те, кто встал в его ряды, не дураки. И два они прощупывают это слабое место, сразу же начнут всю линию атаки вести через него и огненный поток организуют и просто бомбардировку. И она хмурился. Про воздушный проход как-то и не подумал. А ведь верно, гораздо проще перекидывать магические конструкты через воздух, чем бить в лоб сквозь ряды солдат. Я очень хороший воздушный маг, и могу вам быть полезен именно в этой части. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда, с вашего позволения, я прямо сейчас и начну работу над этой частью обороны и ее укреплением», — предложил Вебер. «А я пригляжу», — ответил Бартынов и последовал за Антоном Павловичем. «Как вам будет угодно», — улыбнулся тот. Оба вышли на улицу. Подготовка к обороне дома продолжалась. В мыслях у меня созрела ещё одна идея, дерзкая, но такая привлекательная. Я нашёл Чернова. Он оказался в комнате Стахановой, помогая ей с приготовлением магических субстратов для Ольги. Учёный с воодушевлением что-то рассказывал Стахановой, а та, о боги, посмеялась его шуткам. «Альберт Михайлович», — позвал его я, «мне стало даже как-то неловко нарушать их беседу. Вы мне нужны». Чернов глянул на Стаханову. «Ничего страшного, я справлюсь», — ответила та. «Я не знаю». Переливая в колбу какую-то пахучую чёрную жидкость. Что-то важное, спросил меня Альберт Михайлович. Он явно не хотел уходить отсюда. Да, нужна ваша консультация. Это не займёт много времени. Последняя фраза подействовала. Учёный извинился перед Стахановой и подошёл ко мне. Что случилось? При первой атаке я кое-что увидел, ответил я. Герцен смог каким-то образом протянуть магическую попавинок к мегалиту и питал все свои заклятия прямиком оттуда. Интересно. потёр подбородок учёный Мне с трудом удалось её разорвать, но повторный такой трюк не исключён. Хочется поставить что-то вроде защиты. Не только, хочу сам подключиться к мегалиту. Чернов выпучил глаза. Такого он явно не ожидал. Это же опасно. Раз Гердэн подключился, значит, не так и опасно. Ах, только и смог вымолвить Альберт Михайлович. Это же надо знать плетение магических элементалей, составляющее основу уровня фона. Для этого я вас и оторвал от дел, я кивнул в кабинет Стахановой. Чем быстрее мы закончим с этим, тем быстрее вы вернётесь к работе. Эти слова подействовали лучше всяких уговоров. "Идём", кивнул Чернов и рванул на первый этаж. "Куда?" "Известно куда, к мегалиту". Мы и вновь пришли к мегалиту. Тот был безмолвен и холоден, обычная груда камней без всякой магии. Над мегалитом кружил ветерок, подхватив сор и закручивая его в спираль. Здесь, в этом месте, и погода была какой-то особенной. Заметно было холоднее, а солнце, ещё секунду назад светившее над головой, словно спряталось за тучами. Чернов быстро оглядел конструкцию. Словно в сон впала, произнёс задумчиво он, подходя к передней части строения. "Тем лучше", ответил я. Можно не опасаться выплеска? Я бы всё же опасался. От неучённого объекта такой мощности можно ожидать чего угодно. Максим, я бы посоветовал тебе отказаться от этой идеи. Не могу, честно ответил я. В войне все средства хороши, а когда силы явно не равны, помощь от такого объекта будет весьма кстати. Чернов поморщил нос, но ничего не сказал. Мы принялись за дело. Для начала вычертили на Земле восьмиконечную звезду, чтобы определить меридианы силы и точки потока. Оказалось, что точек много. На каждой стороне мегалита можно было обнаружить по пять критичных и ещё три простых. А это значило, что работы намечается больше, чем ожидалось. Чернов морщился, кряхтел, но делал всё, что от него следовало. На каждую точку он ювелирно установил читающие заклятия и начал раскачивать фон, то надувая его, то обедняя. Учёный был мастером в своём деле, и я мог лишь с раскрытым ртом наблюдать, как он всё делает, лишь изредка предлагая свою помощь и неизменно получая отказ. Скорее кое-что прояснилось. Чёткий след Гертона, произнёс Чернов, показывая мне астральную проекцию мегалита. Вот тут, видишь? Я видел, полупрозрачные, подсвеченные фиолетовым светом линии, висящие в воздухе, образовывали сложную фигуру. Неподготовленный взгляд едва ли что-то мог разобрать в этом хитросплетении. Но не я. На самом нижнем уровне этой астральной проекции чётко прослеживался внешний выход, словно USB-разъём для флешки. Именно к нему и подключался Герцен, когда атаковал дом. Интересно, каким образом? Всё-таки расстояние огромное, чтобы протянуть такую поповину от внешних ворот до мегалита, понадобится колоссальная сила или была какая-то магическая заготовка. Надо будет разобраться. А ещё необходимо разобраться с типом этого разъёма. чтобы состыковаться и сделать тот же трюк, который делал Герцен. Вот он будет удивлён. Но существовала одна проблема: для того, чтобы определить необходимый разъём, нужно проделать такой объём работы, который растянется, если не на месяцы, то на недели точно. А ещё предстояло определить верхний уровень досягаемости, чтобы объём потока не поджарил мне мозги едва я начну его поглощать. Как если бы зарядку телефона подключить напрямую к трансформаторной подстанции. Это видел и Чернов, и потому был хмур. Торчать тут ему не сильно хотелось. «Какие будут варианты?» — спросил я, понимая, что особо тут ничего не придумаешь. «Будем бить наугад?» — кисло предложил Чернов. «Шанс угадать слишком маленький. Тогда я и сам не знал, как поступить». «Вот если бы был у нас запасной человек», — улыбнулся Чернов. «Что?» «Да неважно», — махнул тут рукой, посмеиваясь в кулак. «Нет, скажите, что вы имели в виду?» — настоял я. Да я пошутил. Не воспринимай всерьёз. Говорю, что будь у нас запасной человек, можно было бы подключить его на минимальную мощность и постепенно увеличивать. Так бы мы могли узнать предел уровня. Но ведь это может убить его. Верно. Поэтому и говорю, что пошутил. Я задумался. Идея сама по себе была вполне неплоха, но опасно для того, кого подключат к таким испытаниям. А вот если, а если острального фантома, спросил я. Чернов задумался. Теоретически можно, но ведь дарка сколько израсходуется? Чтобы создать такого фантома, нужно потратить сил. Даже сложно представить сколько. Неважно, махнул рукой. Если получится определить верхний предел, то мы с лёгкостью восстановим эти силы. А если не определим? резонно спросил Чернов. Тогда я буду беззащитной амёбой ещё дня 3. Ты что, хочешь сам создать, да? Но ведь выбора нет. Альберту Михайловичу нечего было на это возразить. Объём дарка у Чернова был не так высок, как у меня, поэтому подменить меня в создании фантома он не мог. Это было под силу только мне. И я приступил к его созданию. Чернов начал помогать мне. Ох, а я и вздыхая, он создал основу, очень неплохую, плотную, на которой я и стал плести фантомного двойника. Он выходил жутким. «Что это?» — только и мог произнести Чернов, глядя на расплывающееся нечто, больше похожее на осьминога, чем на человека. Мой фантом не двойник, пояснил я, вытирая пот со лба. Присутствие сущности смерти сильно его исказило. Я ничего не ответил. Печать, плетение нитей в тугое полотно, ещё печать, несколько магических заклятий, укрепить несколько тканей. Я делал всё это точно, словно занимался этим множество лет. Но это было не так. В глубине души я понимал, что знание таких древних законов, создания магических фантомов, вовсе принадлежит не мне. Это я почерпнул из памяти смерти. Чернов смотрел на мою работу заинтересованно, и я его понимал. Используемые магические конструкты и элементы не преподавали в школе. Альберт Михайлович запоминал каждое моё движение. Удалось создать корректирующий кокон. Оболочка полыхнула необжигающим синим пламенем, а тёмные клубы поднимались прямо над головой творимого создания. Кокон медленно растворился. Существо, создаваемое мной, начало по чуть-чуть обретать человеческие черты. Осьминожьи шипальца втянулись в тело, силуэт стал не такой страшный. «Готово!» — выдохнул Чернов. Я кивнул. Передо мной стоял фантом. Я вгляделся в своё создание, в его воздушные, бестелесные черты лица, в равной степени и мужские, и женские. Это было странно, смотреть на двойника, пусть и слегка просвечивающего на свету. Я глянул ему в глаза, ожидая увидеть там или пустоту, Но вместо этого столкнулся с совершенно человеческим, разумным, осмысленным взглядом. Невольно вздрогнул и вдруг понял, какую ошибку совершил. Я слишком ответственно подошёл к делу и создал разумного двойника вместо того, чтобы сделать куклу. Чернов тоже понял это и в страхи затраторил. Это не фантом, это воплощённое в плоть осмысленное существо. Максим, нужно его разуплатить хотя бы до уровня. Альберт Михайлович не успел договорить. Фантом бросился на учёного и одним ударом откинул в сторону, а потом двинул на меня. Какого чёрта? Ярость и врождённая настроенность фантома была мне непонятна. Смешалось что-то с аномациями смерти, других вариантов не было. Двойник в один прыжок подскочил ко мне и ударил. Да не просто, а подобием магического конструкта. Удивительно. Ни один фантом, как известно из учёных трактатов, не может создавать магию, а этот вполне себе может. Я был на чеку. Отразив атаку, надо признать, не слабою, я контратаковал. Тяжёлый таран сбил фантома с ног. "Нет!" крикнул Чернов, поднимаясь с трудом на ноги. "Нельзя его убивать, раньше времени". Легко сказать. Альберт Михайлович хотел всё-таки завершить начатое, но вот как это объяснить двойнику? Фантом вновь рванул к Кучёному, чтобы добить. Я успел преградить ему путь, создав огненную стену, и заставил двойника с шипением отскочить назад. Фантому явно не понравилось огненное маге. «Подключай!» — крикнул я Чернову, поняв, как следует задержать двойника. И вновь создал огненный щит, на этот раз подмешав к нему немного черной магии. Фантом, суть которого был воздушный эфир, на дых не переваривал пламя. Огонь жарил его. «Подключай!» — вновь крикнул я, понимая, что если не начать действовать сейчас, то все будет впустую. Чернов подскочил на ноги, начал сооружать магическую трубку, используя причудливые конструкты. Но это помогло создать необходимое за короткое время. Фантом уже начал оплавляться, когда Альберт Михайлович крикнул: "Есть! Готово! Кидайте!" Чернов подбросил в воздух светящуюся, похожую на змею конструкцию. Та взвилась вверх и вдруг, словно ожила, бросилась прямо на Фантома, воткнувшись тому прямо в голову. "Пускай!" Змея вдруг вспыхнула ещё ярче. Чернов пустил по ней поток магической силы, который шёл прямиком из мегалита. Фантом дёрнулся, замер. "Больше!" С командой Улья наблюдая за происходящим, Чернов усилил поток. Змея засветилась ещё ярче. Так ярко, что даже стало больно на неё смотреть. Магическая сила, текшая по её нутру, была колоссальной. «Предел! Дальше можно сжечь!» С опаской крикнул Чернов. «Добавляй!» — приказал я. Альберт Михайлович послушно увеличил поток. Фантом внезапно и стошно закричал. Змея, вцепившаяся ему в голову, зашипела. На её коже начали появляться трещины, сквозь которые началось очиститься что-то янтарное, тягучее. конструкт не выдержал той мощи, какую пустили по нему. Максим, там, договорить Чернов не успел. Фантом закричал жуткое, по-звериному, а потом с треском развалился на куски. Всё было кончено. Я успел засечь объём магической силы, который способен выдержать фантом, и эта цифра мне понравилась. Огромная мощь, невероятная. Ты видел? ведь в эмоциях воскликнул Чернов. Видел? Какой же невероятный предел Альберт Михайлович начал питанцовать вокруг развалившегося фантома, снимая магический фон и откаты. Как же он треснул! Просто восхитительно. Он радовался, как ребёнок. Ещё бы, такому в школе не обучают. И провести такой опасный эксперимент уж точно не позволили бы. Нужная цифра получена, устало сообщил я. Теперь можно возвращаться домой. "Где Вебер?" спросил я у Бартынова, заходя в дом. "Остался снаружи", ответил тот. Я взглядом спросил, как он. Бартынов пожал плечами и сказал: "На совесть поставил защиту. Даже я такую бы не смастерил. Тройная слоистая магическая структура. Вебер знает своё дело". Я удовлетворенно кивнул. Усталость навалилась на плечи. После боя с двойником хотелось просто упасть на кровать и полежать. "Я тогда вернусь к Стахановой помогать". произнес Чернов, уже собираясь подниматься наверх. «Ну что же вы, Альберт Михайлович, к даме и без цветов!» — шутку произнес Бартынов, глядя с укором на Чернова. Ученый выпучил глаза. «Так я это... Помогать же только без всяких там... Ну бросьте вы!» Тут же смехнув, что к чему, поддержал Бартынова щедрин. «Помогать, не помогать, это неважно. Стаханова, вон какая видная женщина. А мужчин тут явно больше. Конкуренция, сами понимаете. Надо очки зарабатывать». Так я же, немедленно цветов, и не спорте, почти закричал Бартынов. Да я же без всяких, Альберт Михайлович, ну бросьте вы, мы же взрослые люди. Это вон Максимка ещё молод, в таких делах не сильно разбирается, хотя и он уже, наверное, всё понимает. Мы же видим, как вы смотрите на Стаханова. Как? Вот так, Бартынов скорчил удивлённую гримасу, словно иноту отвесили подзатыльник за то, что тот воровал мусор из бака. И они сдержался, засмеялся. Да и она на вас смотрит не просто так. «Правда — Правда? — оживился Чернов. «Ну, — Но я же говорю, мы взрослые люди, кое-что знаем в этих делах. — Смотрит, смотрит! — подтвердил Щедрин. — Как магнитом вас тянет обоих? Так чего же не притянуться, а? Щедрин подмигнул. — Так я не особо в этих делах ухожу у них, — смутился окончательно Чернов. — Я человек науки, мне все это... — Не переживайте! — перебил его Бартынов и крикнул. — Нянзо! — Китаец словно ждал. Тут же выскочил из комнатки. Слушая вас, Цвитов, загадочным голосом произнёс Бартынов. Нужна Цвитов отборнейших особах для самой прекрасной дамы. И прямо сейчас. Слуга задумался. На заднем дворике растут орхидеи, я могу составить букет из них. Прекрасно, орхидеи это то, что нужно. Правда? оживился Чернов. Ну, конечно, для такой женщины, Альберт Михайлович, орхидеи будут идеальным подарком. Учёный оживился. Нянзу Принесите, пожалуйста, если вас не затруднит, попросил он, и китаец мигом ушёл. Пока готовился букет, Бортынов и Щедрин продолжали обрабатывать Черногова. Дошло до того, что Щедрин пошёл за помидорами в кухню, чтобы научить Альберта Михайловича целоваться. И они веселились так давно. Скорее принесли и букет, и он действительно оказался роскошным. Нянцо был не только искусным кулинаром, но и флористом. Альберт Михайлович, ну всё, не подведите. Наpostoyal его Бартынов, давясь от смеха. Чернов, окрылённый, пошёл наверх. На удивление, криков стахановской и угроз расправы не последовало. Прошла минута, другая. Всё у них слаже-то, произнёс Щедрин. Сладбу согреем к осени, с уверенностью ответил Бартынов. Нет, покачал головой Щедрин. Раньше ставлю, воскликнул Бартынов. К августу сподобится. Нет, будет до октября мяться. Разговоры близких друзей успокоили меня. и подняли настроение. Я развалился в кресле и вполуха слушал спор Бартынова и Щедрина о том, когда же всё-таки будет свадьба и что следует подарить учёному камасутру или набор плёток. Поверьте мне, такие люди, тихони, типа нашего Чернова, они только с виду такие. Как говорится, в тихом омуте черти водятся, настаивал Щедрин. Так что плётки, это ещё цветочки для него будут. Глядишь, чего похлеще надо. Я вас умоляю, Чернов и женщины-то никогда не тискал. Максим Петрович ко мне подошел Нянзу, осторожно тронул за плечо. По виду он был растерян. Что случилось? Там этот, ваш новый гость. Кто, Вебер? Он самый, кивнул китаец, глядя в окно. Что с ним? Все присутствующие невольно замолчали, обратили свои взоры на нас. Особенно пристально глядел Бартынов. Он там? Нянзу аж растерялся от такого внимания к его персоне. Что? С нажимом переспросил Бартынов. Он там человека на каком-то деревянном кресте растянул на земле и, кажется, хочет распороть ему живот. У него в руках огромный мясницкий нож. И словно в подтверждение слов Нянзу, с улицы раздался истошный крик.